Девятое. Исчезновение мистера Девенгейма. Мы с Пуаро пригласили нашего друга, инспектора Скотланд-Ярда Джеппа на чай. В ожидании его прихода мы сидели за чайным столом. Пуаро как раз закончил тщательное выравнивание чашек и блюдец в соответствии с законами симметрии, поскольку наша квартирная хозяйка имела обыкновение скорее кое-как швырять их на стол, нежели аккуратно ставить. Он старательно подышал на металлический чайник и хорошенько отполировал его бока шелковым носовым платком. Чайник только что вскипел, рядом с ним стояла эмалированная кастрюлька с густым и сладким горячим шоколадом. Его паро предпочитал напитку, который упорно именовал «этой вашей английской отравой. Снизу раздалось отрывистое тук-тук, и несколько минут спустя в комнату стремительно влетел джеб. "Надеюсь, я не опоздал", сказал он, поздоровавшись. Честно говоря, заболтался с Миллером, который ведет дело Дэвенгейма. Я навострил уши. Последние три дня газеты только и судачила о странном исчезновении мистера Дэвенгейма, старшего партнера фирмы Дэвенгейм и Салмон, известного банкира и финансиста. В минувшую субботу он в последний раз вышел из дому, и с тех пор его никто не видел. Я очень надеялся выудить из Джэппа какие-нибудь интересные подробности. Никогда бы не подумал, заметил я, что в наше время кто-нибудь может просто исчезнуть. Поро передвинул тарелку с бутербродами на одну восьмую дюйма и строго заметил: Будьте точны, друг мой. На что вы имеете в виду, говоря, исчезнуть? На какой тип исчезновения вы подразумеваете?" А что, разве все исчезновения классифицированы и отмечены бирочками?» — рассмеялся я. Джип тоже усмехнулся, а Пуаро посмотрел на нас сердито, в брови. Ну, разумеется. Исчезновения подразделяются на три категории. Первое и самое обыденное — добровольное исчезновение. Второй категорией больше всего злоупотребляют это так называемая потеря памяти, на случай редкие, но иногда подлинные. Третья категория убийство с более-менее успешным сокрытием тела. Считаете ли вы все три варианта невозможными? "Очень похоже на то", кивнул я. "Можно потерять память, но кто-нибудь непременно тебя узнает, особенно если речь идет о таком известном человеке, как Дэвинхам. Да и тела не растворишь в воздухе. Рано или поздно они объявятся, спрятанные в укромных местах или в сундуках. Убийство выйдет наружу". Точно так же в наш век беспроводного телеграфа на неудачу обречен какой-нибудь беглый кассир или злостный неплательщик займов. Из-за границы его могут выдать порты и железнодорожные вокзалы под наблюдением, а уж скрыться в нашей стране нечего и думать. Внешность и особые приметы беглеца известны всем, кто читает ежедневные газеты. Он в одиночку противостоит всей цивилизации. «Э, Мы вы сделали одну ошибку, сказал Пур вы упустили тот факт, что субъект, решивший покончить со своим ближним или с самим собой, фигурально выражаясь, может оказаться той самой редкостной машиной, именуемой человеком метода. Он может приложить недюжинный ум, талант и тщательно рассчитать все детали. Я не понимаю, почему бы ему не преуспеть в том, чтобы сбить с толку полицию. Но только не вас, я полагаю, добродушно поинтересовался Джеб и подмигнул мне. Вас-то ему не провести амтиепора. Поро безуспешно попытался напустить на себя скромный вид. И меня тоже, почему бы и нет. Правда, я-то подхожу к решению подобных проблем со строго научной, математической точностью, которая увы слишком редко встречается у представителей нового поколения детективов. Ухмылка Джепа стала еще шире. Ну, не знаю", сказал он. "Миллер, который расследует это дело, парень дотошный. Он не пропустит ни следа, ни окурка, ни даже табачной крошки, уж быть спокойным. Такой уж у него зоркий глаз, все видит". "У лондонского воробья тоже отличное зрение, друг мой", сказал Паро. "Но я не стал бы просить бурую пташку решить загадку исчезновения мистера Дренхема. Послушайте, уж вы же не собираетесь преуменьшать «Ценность из деталей в качестве улик ни в коем случае. Но все эти подробности по-своему полезны. беда в том, что они могут приобрести чрезмерное значение. Большинство деталей ничтожно и лишь одна или две жизненно важны. Мозг серые клеточки он постучал себя пальцем по лбу. Только на них мы должны полагаться. Чувства вводят в заблуждение. Истину следует искать внутри, а не снаружи. Уж не хотите ли вы сказать мне что возьметесь раскрыть это дело, не вставая из кресла, а? Именно это я имею в виду. опираясь на факты, которые будут мне предоставлены. Я выступлю в роли специалиста-консультанта. Джеб хлопнул себя по колену. Провалиться мне на этом месте, если я не поймаю вас на слове. Ставлю пятерку, что вы не сможете отыскать, или вернее, сказать мне, где искать мистера Девенхейма живого или мертвого, до конца этой недели. Пуаро обдумал условия пари. Мм, мономи, я согласен. К леспорт. до чего же вы англичане азартные. Ну а теперь факты на стол. В минувшую субботу, как обычно, мистер Девенхейм отправился на вокзал Виктория. И сел на дневной поезд в 12:40 до Чингсайда, где расположены его роскошные загородные поместья Кедры. После ланча он прошёлся по территории, давая разнообразные указания садовникам. Все в один голос утверждают, что в его поведении не было абсолютно ничего необычного. После чая он заглянул в будуар жены и сказал, что собирается прогуляться в деревню и отправить письма. Он прибавил, что к нему по делам должен приехать некий мистер Лоуэн. Если мистер Лоуэн появится до его возвращения, следует проводить его в кабинет и попросить подождать. Затем мистер Довенхам вышел из дома через парадную дверь, не спеша прошел по дорожке вышел за ворота, из того часа больше его никто не видел. Он исчез. Симпатичная, очень симпатичная в общем, прелестная проблемка. Пробормотал пару. продолжайте, мой добрый друг. Спустя примерно четверть часа рослый, смуглый человек с пышными черными усами позвонил в парадную дверь и сообщил, что у него назначена встреча с мистером Девенхаймом. Он назвался Лоуэном и, сообразно согласно инструкциям банкира, был припровождён в хозяйский кабинет. Прошло около часа, мистер Девенхайм не возвращался. Наконец мистер Лоуэн вызвал прислугу звонком и объяснил, что, к сожалению, больше не имеет возможности ждать, поскольку должен успеть на обратный поезд в город. Миссис Девенхам извинилась за отсутствие супруга, причем отсутствие необъяснимое, поскольку она знала, что он ожидал посетителя. Мистер Лоуэн повторил, что сожалеет и отклонился. И, как теперь известно всем и каждому, мистер Девенхам больше и не вернулся. Рано утром в воскресенье связались с полицией, но дело не клеилось. Мистер Девингейм буквально растворился в воздухе. Его не было на почте, никто не видел, чтобы он шел через деревню. На станции совершенно уверены, что ни на один поезд он не садился, его собственный автомобиль не покидал гаража. Если наемная машина дожидалась его в укромном месте, то совершенно очевидно, что к нынешнему часу ее шофер уже объявился бы и рассказал все, что знает. Ведь за Излепую информация обещана крупное вознаграждение. Правда, Рентфилди что в пяти милях от Чинксайда проходили скачки местного масштаба, и если бы мистер Девенхам пешком дошел до тамошней станции, то мог бы затеряться в толпе. Однако с тех пор фотография пропавшего и словесное описание его внешности постоянно мелькали во всех газетах, но никто не смог сообщить о нем ничего нового. Мы, конечно, получили множество писем со всей Англии, но ни одна ниточка не привела ни к чему, кроме разочарований. В понедельник утром стало известно о новом сенсационном открытии. За апартами в кабинете мистера Девенгейма стоял сейф. И этот сейф оказался взломан и обчищен. Окна были заперты на щеколду изнутри, что исключало банальное проникновение с целью грабежа. Разве что сообщник в доме открыл их, а потом снова защелкнул, как обычно. С другой стороны, накануне было воскресенье в доме Церелхаус. И, скорее всего, кража со взломом произошла в субботу, и до самого понедельника о ней никто не знал. вот именно", сухо заметил Поару. "И, конечно, он уже арестован этот бедняга Гемсьелоун", Джеп усмехнулся. Пока нет. — но находится под пристальным наблюдением", Поару кивнул. "А что забрали из сейфа? У вас есть идеи на этот счёт?" Мы выяснили это с помощью миссис Девенхам и младшего партнера фирмы. По-видимому, там находилась значительная сумма в облигациях на предъявителя и очень солидная сумма наличными, поскольку на днях была заключена какая-то крупная сделка. Еще там хранилось небольшое состояние в ювелирных изделиях. Все украшения миссис Девенхам лежали в этом сейфе. В последние годы супруг ее пристрастился к покупке драгоценности, и месяца не проходило, чтобы он не подарил ей какой-нибудь редкостный и дорогой камень. В целом, неплохой улов, задумчиво резюмировал Пваро. А что же насчет Лоуэна? вы уже знаете, какое дело привело его к Девенхейму в тот вечер. Ну, эти двое явно были не в лучших отношениях друг с другом. Лоуэн обычный мелкий спекулянт. Тем не менее, ему удалось пару раз обставить Девенхейма на бирже, но они редко виделись, если виделись вообще. Банкир назначил ему встречу по поводу каких-то южноамериканских акций. Значит, у Девенгейма были деловые интересы в Южной Америке. По всей видимости, да. Миссис Девенгейм упомянула, что прошлый очень он провел в буэнос аресе А, кстати, с женой он жил дружно? Не случалось ли супружеских размаловок? Я бы сказал, его семейная жизнь текла довольно мирно и без прихостей. Миссис Девенгейм женщина довольно приятная, хотя ум И не блещет ни с чем пирог, как по мне. Стало быть, искать разгадку в этом направлении не стоит. А враги у него были? Соперников среди финансистов у него хоть отбавляй. И вне всякого сомнения, он очень многих обошел, и эти люди не питают к нему благосклонности. Но вряд ли кто-то мог его прикончить, а если и мог, то где тело? Вот вот. И, Как говорит Гастингс. Тела имеют обыкновение обнаруживаться с роковым упорством. Кстати, один из садовников сообщил, будто видел, как кто-то обошел дом и направился к розарию. В кабинете французское окно до пола, оно смотрит прямо на розарий. И мистер Девенхейм часто входил в дом и выходил через него. Но сам садовник был далеко, устанавливал шпалеру для огурцов. Он даже не может сказать, хозяин видел или кого-то другого. И точное время он назвать тоже не может. Где-то около шести должно быть, поскольку в это время садовники заканчивают работу. А когда мистер Девинхейм вышел из дому? — В половине пятого или около того. А что находится за розарием? Озеро. На озере есть лодочный сарай. Да, там хранится пара плоскодонок. Я полагаю, вы подумали о самоубийстве Мс. Эпвора. Ну, не откажу себе в удовольствии сообщить вам, что Миллер завтра поедет туда, чтобы лично наблюдать, как будут тралить этот водоем. уж такой он человек. Пуаро чуть заметно улыбнулся и повернулся ко мне. Гастингс, а подайте мне, пожалуйста, Daily Megaphone. Если я не ошибаюсь, там напечатана необычайно четкая фотография пропавшего. Я встал и нашёл номер, который требовался Пуаро. Он внимательно изучил черты лица на фото. волосы густые, довольно длинные, пробормотал он. Усы торчком, острая бородка кустистая, брови, глаза темные? — Да. Волосы не борода с проседью, детектив кивнул. Ну все пора. Что вы обо всем этом скажете? Нел ясно, как белый день, а? Наоборот, полный мрак. Вито представителя скотланд ярда был очень довольный. Что внушает мне большие надежды раскрыть его, невозмутимо закончил Пуаро. Э, я считаю добрым знаком, когда дело поначалу туманно. Если же все ясно как день, бям, не верьте. Кто-то нарочно так все подстроил. Джеб покачал головой чуть ли не жалостливо. Что ж, кому как нравится, но неплохо идти вперед с открытыми глазами и ясно видеть свой путь. Я не вижу, пробормотал Паро. Я закрываю глаза и думаю. Джеп вздохнул. Ну, у вас на раздумывать он неделя. А вы будете сообщать мне о любых новых событиях в этом деле? Например, результаты изысканий востоглазового трудолюбивого инспектора Миллера. "Разумеется, уговор дороже денег", подмигнул инспектор. Даже стыдно чуток, признался он мне, когда я провожал его до дверей. «Все равно нужно нужным младенцем, Я не мог не согласиться с ним и улыбнулся. Все еще улыбаясь, я вернулся в комнату. Он тот ещё же поймал меня по "Насмехаетесь над папой по да?" Он погрозил мне пальцем. "Не доверяете его серым клеточкам. А, не смущайтесь". Давайте обсудим нашу маленькую проблему, пока еще не решенную, признаю. но в ней уже просматриваются один или два интересных момента. Озеро, произнес я со значением. И даже больше, чем озеро, лодочный сарай. Я искоса глянул на повара. Он улыбался, загадочно непостижимый, как умел только он один. В эту минуту я почувствовал, что совершенно бесполезно расспрашивать его дальше. От по не было никаких известий вплоть до следующего вечера, когда он самолично явился около девяти часов. По выражению его лица я сразу понял, что инспектора распирает от новостей. мой друг, ну всё идёт прекрасно?" спросил пару. только не говорите, что вы нашли тело мистера Девенхайма в этом вашем озере. Я ни за что не поверю". Тело мы не нашли, но нашли его одежду. Точно такой же костюм был на нем в тот день. Что вы скажете на это? А какая-то еще одежда пропала из дому? Его камердинер совершенно уверен, что нет. Остальной гардероб не тронут, даже больше. Мы арестовали Лоуэна. Одна из горничных, в обязанности которой входит запирать окна в спальне, утверждает, что видела Лоуэна идущего через розарий в сторону кабинета четверть седьмого то есть за десять минут до того, как он окончательно покинул дом. А как он сам это объясняет? Поначалу Он категорически отрицал, что выходил из кабинета, но служанка настаивала на своих словах, и он притворился, будто забыл, что выскочил на минутку, чтобы осмотреть куст роз необычного сорта. Это да так себе отговорка. А тут и новое свидетельство против него подоспело: мистер Да всегда носил на мизинце правой руки массивный золотой перстень с бриллиантом. И этот самый перстень в субботу вечером всплыл в Лондоне Его заложил в ломбард тип по имени Билли Келлет. Личность из давно известной полиции. Отсидел три месяца по прошлому учению за то, что снял часы из какого-то старика. Похоже, он пытался заложить кольцо в пяти разных местах, не меньше, а в последнем преуспел. На вырученные деньги страшно напился, напал на полицейского и в результате был задержан. Я съездил в полицейский суд на Боу-стрит вместе с Миллером, чтобы на него взглянуть. Теперь он вполне протрезвел, и мне признаться, здорово его припугнули, намекнув, что его могут обвинить в убийстве. Вот его показания, и они весьма странные. В субботу он был в Энфилде на скачках. Хотя, скажу с уверенностью, он не игрок, а скорее карманник по профессии. Как бы то ни было, день не сложился, и ему не подтвердила Он плелся по обочине дороги и присел отдохнуть, в канаве, на окраине деревни. Через несколько минут он увидел человека, который шел по дороге в деревню. Темнорожий такой джентльменчик с усищами из городских хлыщей не иначе. Так он описал этого прохожего. Кельта почти скрывала от дороги каменистая насыпь, перед тем как поравняться с ним. Прохожий торопливо оглядел дорогу и видя, что она совершенно пуста, достал из кармана какой-то небольшой предмет и швырнул через живую изгородь, а потом пошел в сторону железнодорожной станции. Ну, вот, поскольку эта вещица, перелетев через изгородь, упала с тихим звоном, это заинтересовало подонка в канаве. Он предпринял поиски и вскоре обнаружил перстень. Вот что рассказал Килит. — Справедливости ради добавлю, что Лоуэн все категорически отрицает. Да и полагаться на слова такого, как Кельт, не следует ни в малейшей степени. Вполне вероятно, что он случайно столкнулся с Давинхеймом, ограбил и убил его. Фаро покачал головой. Очень маловероятно, манами. У него не было возможности хорошенько спрятать труп. Его бы уже нашли. Во-вторых, он в открытую заложил кольцо, а значит, вряд ли убил его прежнего владельца. В-третьих, воры-карманники редко становятся убийцами. в четвертых поскольку он с вечера суббота сидел за решеткой, нельзя считать совпадением, что он так точно описал внешность слова, Джеб кивнул. — Я не говорю, что вы не правы, но все равно вы не найдете такое жюри, которое поверило бы показаниям уголовника. Самое странное для меня, что Лоуэн не нашел более разумного способа избавиться от перстня. Пуаро пожал плечами. Но в конце концов, если бы его нашли в окрестностях, можно было бы утверждать, что Давенгейм сам его обронил. Но зачем было вообще снимать кольцо с руки покойника, не выдержал я. Пожалуй, для этого есть причина, сказал Джап. Вы знаете, что на другом берегу озера есть маленькая калитка, которая ведет на холм? А всего в трех минутах ходьбы находится, что вы думали, печь для обжига извести. Сила небесная, воскликнул я. Хотите сказать, что известь может разрушить тело, но бессильно перед металлом, из которого сделан перстень. Вот именно. Мне кажется, это все объясняет, сказал я. Какое жуткое преступление. Не сговариваясь мы оба посмотрели на пару казалось, он погрузился в размышления, брови его сошлись на переносице словно от какого-то величайшего умственного усилия. Я почувствовал, что его мощный интеллект наконец начал проявлять себя. Каковы-то будут первые слова нашего гения. Мы недолго оставались в неведении. Он вздохнул, и с этим вздохом напряжение в его позе спало. Он повернулся к Джеппу и спросил: "Вы случайно не знаете, мой друг, мистер и миссис Девенхим?" Спали в одной комнате. Вопрос казался настолько дурацким и неуместным, что мы оба оторпели на миг и вытаращили глаза. Затем Джеб прыснул, был правый правый месипоро. Это решил, что вы додумались до чего-то совершенно поразительного. Что касается вашего вопроса, то я не знаю, что и ответить. А вы могли бы это выяснить спросил Поаро с удивительной настойчивостью. О, конечно, если вы действительно хотите знать. Мерси, манами. Буду вам очень обязан, если вы обратите внимание на это обстоятельство. Джеб снова уставился на него и на сей раз смотрел даже дольше. Но Пуаро, похоже, вообще забыл о нашем существовании. Инспектор печально покачал головой и пробормотав: "Бедняга, война совсем подкосил старика". На цыпчиках вышел из комнаты. Поскольку Пуаро по-прежнему словно грезил на я взял лист бумаги и развлекался составлением заметок. Голос моего друга отвлек меня от этого занятия. Пуаро вышел из зацепения и казался бодрым и преисполненным боевого духа. Что это вы тут делаете, Морами? Да вот мне взбрело в голову записать основные моменты, представляющие интерес в этом расследовании. «Вы становитесь методичным наконец-то одобрил поро я скрыл свое удовольствие вы хотите прочту вам о все непременно я многозначительно откашлялся раз все улики указывают что именно лоуэн скрыл сейф два у него был зуб на деннхайма три в показаниях он поначалу солгал что не выходил из кабинета четыре Если принять на веру рассказ Билли Келлета, то Лоуэн несомненно замешан. Я сделал паузу. Ну как, поинтересовался я, поскольку чувствовал, что ни один по-настоящему важный факт от меня не укрылся. Пауро посмотрел на меня с жалостью, и мягко покачал головой. Бедный мой друг. Все дело в том, что вам просто не дано истинно важную деталь вы никогда не оцените по достоинству. К тому же, все ваши доводы ложны. Как же так? Давайте рассмотрим ваши четыре пункта. Первый. Мистер Лоуэн, возможно, даже не знал, что у него будет возможность взломать сейф. Он явился на деловую встречу. Он мог и не знать заранее, что мистер Дэвинг к нему на почту, а сам он останется один в кабинете. Но он мог воспользоваться предоставившейся возможностью, предположил я, а инструменты Городской джентльмен не носит с собой чемоданчик взломщика на всякий случай. А пирочинным ножиком сейф не взломаешь. Бенсюр. Ладно. А что там с номером два? Вы говорите, что у Улавина был зуб на мистера Девенгейма. На самом деле вы имеете в виду, что пару раз он его обставил. И предположительно эти сделки заключались им с целью получить выгоду. В любом случае вы вряд ли будете иметь зуб на того, кого вы обошли. Скорее наоборот. Зуб как раз должен был вырасти у самого мистера Девенгейма. Но вы же не станете отрицать, что Лоуэн Солгал будто не выходил из кабинета. Нет. Но он мог просто испугаться. Вспомните, как раз тогда из озера вытащили одежду пропавшего джентльмена. Конечно, было бы куда лучше для него сказать правду, как и всегда в таких случаях. А, четвертый пункт. Тут я с вами согласен. Если история Келлита правдива, Лоуэн, безусловно приложил руку к исчезновению Девенгейма. Именно поэтому дело принимает такой интересный оборот. Значит, я все же оценил один жизненно важный факт. Возможно, но вы совершенно упустили из виду два других, более важных, таких, которые несомненно содержат ключ к разгадке всего этого дела. Молю сообщите, что же это? Первый это страсть мистера Девенгейма, появившиеся у него в последние годы скупать ювелирные изделия. Второй его поездка в Буэнос-Айрес прошлой осенью. Поаро, вы шутите? Я очень серьезен. А, громы небесные. Я все же надеюсь, что Джеп не забудет о моей маленькой просьбе. Но детектив Скотланд-Ярда, пребывая в счастливом настроении, помнил ее настолько хорошо, что телеграмма была вручена Поаро уже около 11:00 утра на следующий день. По его просьбе я вскрыл ее и прочитал вслух. Супруги занимают отдельные комнаты прошлой зимы. ТЧК. — Ага, обрадовал спору. А нынче у нас середина июня. Вообще понятно. Я выпучил на него глаза. Вы случайно не держите деньги в банке Двенгем и Салмон Монами? — Нет, сказал я и поинтересовался. А что? А то что в противном случае я бы посоветовал вам забрать их оттуда, но пока не стало слишком поздно. — Но почему, чего вы ожидаете? Я ожидаю, что через несколько дней или даже раньше произойдет большой крах. Кстати, это напомнило мне, что надо в качестве ответной любезности отправить депеш в Пожалуйста, подайте мне карандаш и бланк. Вуаля! Советую вам изъять все деньги депозитов упомянутой фирмы ТЧК. Это заинтригует нашего главного ДжП. Его глаза раскроются шире, очень широко. Он, конечно, ничегошеньки не поймет. до завтрашнего дня, а может, до послезавтра. Я по-прежнему был настроен скептически, но завтрашний день заставил меня воздать должное замечательному таланту моего друга. Во всех газетах заголовки огромным шрифтом возвещали сенсационную новость. Банк Девенгейма лопнул исчезновение известного финансиста приобрело совершенно другой аспект в свете вскрывшихся банковских махинаций. В самый разгар нашего завтрака дверь распахнулась, настежь, и в комнату ворвался джеб. В левой руке он держал газету, а в правой телеграмму Пуаро, которую он швырнул на стол перед тарелкой моего друга. Как вы знались я пару? Откуда черт возьми вы могли это знать? Пуаро безмятежно ему улыбнулся. Ахманеми, мы после вашего ответа на мой вопрос о спальнях супругов, это стало совершенно очевидно. Видите ли, мне с самого начала показался весьма примечательным взлом сейфа. Драгоценности, наличные деньги, облигации на предъявителя, всё наготове и так удобно собрано в одном месте для кого же? Ну что ж, наш добрый мистер Двенхам был из тех, кому, как гласит ваша поговорка, своя рубашка ближе к телу. Здесь совершенно определенно, что он приготовил все это для себя самого. Присвоенные суммы он обратил в драгоценности скорее всего, постепенно заменил их подделками, а оригиналы спрятал в надежном месте. Ни под другим именем приличное состояние, которое можно будет воспользоваться, когда поиски зайдут в тупик. Приготовление завершены. Он назначает встречу мистеру Лоуэну, который в прошлом был достаточно неосмотрителен, чтобы На раз или два перейти дорогу этому великому человеку. Просверливает дыру в сейфе, оставляет распоряжение, чтобы гости проводили в кабинет, и выходит из дома куда-же. Поро умолк и потянулся за вторым вареным яйцом. Он нахмурился. это совершенно немыслимо, проворчал он. все курицы несут яйца разного размера. На какой симметрии на столе для завтрака может идти речь? Ну, можно было хотя бы в лавке их рассортировать. Бог Божьими чудесами, сказал нетерпеливо Джеб. — Пусть несут хоть квадратные, если ему угодно. Расскажите, куда же наш подопечный отправился в из кедров? Вот и все. Если ли сами знаете, конечно. Объем. Он отправился в какое-то тайное убежище. Ах, этот мсье Давенхаем. Наверное, в его серых клеточках имелся некий врожденный порог, но они у него наивысшего качества. Вы знаете, где он скрывается? Конечно. И это самое гениальное. Ради бога, выкладывайте. пару аккуратно собрал все осколки скорлупы со своей тарелки, сложил их в пошётницу и прикрыл нижней половинкой пустой скорлупы. Завершив эту маленькую операцию, он улыбнулся опрятному результату, а затем одарил нежной лучезарной улыбкой и нас с Джепом. Давайте-ка, друзья мои, вы же оба очень умные. Задайте себе тот вопрос который задал себе я. Будь я на месте этого человека, где бы я спрятался? Гастингс, что вы на это скажете? Ну, задумался я. Я склоняюсь к тому, что на его месте бы не стал чересчур мудрить, я спрятался бы в Лондоне, в самой гуще событий, ездил бы на метро и в автобусах, Десять к одному никто бы меня не опознал, в толпе безопаснее всего. Поаровы вопросительно посмотрел на Джемпа. Я не согласен. Убраться по добру по здорову, причем сразу же Единственный шанс. У меня ж было бы полно времени, чтобы все подготовить заранее. Меня ждала бы яхта под парами, и я бы умчался в какой-нибудь самый отдаленный уголок задолго до того, как поднялся бы жунгага. Мы оба смотрели на порро. А что вы скажете, мсье? В мгновение маленький бельгиец молчал, а затем по лицу его пробежала чудная улыбка. Друзья Дворянина. Если бы я скрывался от полиции, знаете, где бы я спрятался? В тюрьме. что? Вы разыскиваете мистера Девенгейма, чтобы посадить его. Так что вам и в голову не придет посмотреть, а может, он уже сидит за решёткой. О чём вы? Вы рассказывали, что мадам Девенгейм женщина не самого блестящего ума. Тем не менее, я думаю, что если вы привезете ее на боу стрит и покажете ей Билли Келлета, она его узнает. Несмотря на то, что он сбрил усы и бороду, подбрил кустистые брови и коротко подстригся. Женщина всегда узнает своего мужа, пусть даже весь остальной мир будет обманут. Билли Кеннет, он известен полиции. А разве я не говорил вам, что Да человек изобретательный? Он заблаговременно подготовил себе алиби. Прошлый — очень. Он не был ни в каком Буэнос-Айресе. Он создавал персонаж Билли Келлета, отбывая положенные три месяца, так чтобы у полиции в нужное время не возникло никаких подозрений. На кону ведь, как мы, помним, стояло огромное состояние и свобода. А не стоит того, чтобы заранее все подготовить тщательнейшим образом. Только что? Объём После отсидки ему пришлось, нацепить фальшивую бороду и парик. Ведь ему нужно было снова прикинуться самим собой, а спать с фальшивой бородой не просто могут разоблачить. Он не мог больше делить спальню с очаровательной мадам, его женой. Вы выяснили по моей просьбе, что вот уже шесть месяцев, то есть с тех пор, как он якобы вернулся из буэнос айреса они смешались с миссис Девенхейм спят в разных комнатах теперь я был уверен, Все сошлось. Садовнику, которому показалось, что он видел хозяина, выходившего из-за угла дома, ничего не показалось. Дэвенгем пошел к лодочному сараю, переоделся в лохмотье бродяги, которые, будь уверены, он успешно прятал подальше от глаз камердинера, утопил в озере дорогой костюм, а затем он приступил к осуществлению своего плана. Не скрываясь, заложил перстень напал на полицейского И благополучно добрался до убежища на Боу-стрит, где никто никогда не додумался бы его искать. "Это невозможно", буркнул Джеб. "Спросите у мадам". С улыбкой предложил мой друг. На следующий день у тарелки пааро лежало заказное письмо. Он открыл конверт, и оттуда выпорхнула пятифунтовая банкнота. Мой друг нахмурил брови. "А, я Ну что мне с ней делать? Меня мучит совесть, бедный Джаб. — О, идея. Мы устроим маленький званый ужин на троих. Это меня утешит. Это же на самом деле было очень легко. Я престижен. Никогда не опустился бы до того, чтобы ограбить невинного младенца. Манами, что с вами? почему вы покатываетесь со смехом?